Учитель, у меня муж стал читать ну, эзотерическую литературу вот. и хочет, чтобы я читала и с ним общалась по этому поводу. Вот. А мне никакого желания нет, и я, я ему отвечаю, что ну, я хочу читать «Последний завет». Правильно ли я отвечаю? Или мне нужно ну, преломить себя и почитать, чтобы с ним общаться? Нет, можно не читать. Если выбор сделан духовный, то другой литературе можно не прикасаться если тем более ты не хочешь. Если тебе любопытно что-то стало, какие-то места, какие-то особенности, ты хочешь просто почитать, чтобы сравнивать с Последним Заветом, ему лучше объяснить что-то другое, чего по-другому ему не доходит. Используя его язык, объяснить ему уже законы Последнего Завета, где ты это лучше видишь и логичнее видишь что-то, какую-то картину мира или еще что-то. Пожалуйста, тогда это, конечно, возможно, но тогда просто цель изучения эзотерической литературы, он должен быть здесь хорошо осмыслен. Для чего ты это будешь делать? И если ты явно этого не видишь, можно это не, не читать, не касаться, это ничего.